Глава 27.4 Я не нашлась, что ему возразить. Как ни крути, а мента справ. Вспомнить только, как Демиас схватил меня там, в пещерах Зажал рот рукой, не давал пошевелиться. Я ведь реально испугалась. Что, если осуществить задуманное, ему помешало мое присутствие? С другой стороны, не слишком ли много я о себе думаю? Неужели хитрого прожженного оборотня, готового убивать ради трона, остановит присутствие какой-то девчонки? Нет, я не настолько себе любива, чтобы поверить в эту версию. Что-то не сходится, покачала головой я. Мы обязательно поговорим с тобой обо всем, с грустной улыбкой пообещал он. Но позже, сейчас мне пора бежать, огорошил меня Даркхан. Я вытаращилась на него как на сумасшедшего как куда мента у тебя ноги нужно лежать еще хоть пару дней что ноги заживут поморщился он неужели это так важно я по-настоящему испугалась важно лиза отбрил дархан очень важно куда ты все время ходишь что у тебя за дела постоянно на которых ты ночами пропадаешь вот уж не думала что в один миг начну закатывать истерики вечно занятому мужчине. «Обеспечиваю наше будущее», заявил мента с таким тоном, словно бьется за контрольный пакет акций нефтедобывающей компании. «Так обеспечиваешь, что покушения происходят каждый день», – не сдержалась я. «Да, Лиза, душа моя, потому что все идет очень успешно». «Слишком успешно», – чтобы некоторые рожи смогли тихо сидеть в стороне и смотреть на все это. Эти грозные слова он умудрился проговорить нежным голосом, заправляя прядь моих волос за ухо. «Я боюсь, Ментос», — искренне призналась я ему. «У меня была тихая, нудная жизнь, а теперь я не знаю, из какого горшка на меня свалится очередное покушение». «Ты не поверишь» но у меня та же самая ситуация, Лиза, — дерзко усмехнулся Ментос. Я начинаю подозревать, что ему очень нравится называть меня моим настоящим именем. Каждый раз он проговаривает его с какой-то особой интонацией. Я жил тихой, размеренной и очень скучной жизнью, пока однажды не почувствовал взрыв магии такой силы, что даже в моем поместье дрогнули стены. Я уже тогда понял. Тот, кто устроил это, устроит мне веселую жизнь». И завертелась мурлыкнул он, как кот, наевшийся сметаны. «Останься», — прошептала я, подняв на Ментоса умоляющий взгляд а кот из Шрека. «Прошу». «Я не могу, Лиза», — покачал головой Даркхан. «Я должен. Нужно показать, что я жив и здоров. Постараюсь вернуться пораньше». Поймав мою руку, он оставил на ней короткий поцелуй. «И как следует поблагодарю тебя за ту заботу, которую ты ко мне проявила. Еще один поцелуй». И он вдруг запнулся. «Прости меня за этот эпизод с придушиванием. Я действовал из желания защитить, но...» «Не следовало так набрасываться на тебя», — с трудом признал Ментос, старательно отводя взгляд. Будто не выдержав, он вдруг отпустил меня и сбежал. Ментос переоделся в спальне и ушел порталом, оставив меня одну в своем скрипучем доме. Была у меня мысль применить магию и связать его, приковав к кровати. Ну а разве я имею право лишать человека свободы? Ментос взрослый мальчик и сам решит, как ему поступать со своими задними конечностями. Но если у него наступят осложнения, я пас впервые за последние дни я почувствовала что могу расслабиться не просыпаться каждые два часа проверяя своего пациента не исходить с ума от тревоги и неизвестности не плакать в конце концов я вдруг поняла что ужасно устала, хочу есть и спать к моему удивлению ужин из теплого вареного мяса уже ждал меня в спальне к нему прилагается свежий хлеб Немного овощей и компот. Спасибо вам огромное, выдохнула я, тронутая такой заботой. Я вдруг поняла, что мне никто никогда не готовил еду. Приходя с работы, я ела в сухомятку или что-то приготовленное на скорую руку. Даже не помню, когда у меня были вот такие полноценные ужины за столом, в тишине, без душевных терзаний и тяжёлых размышлений о том, где перехватить несколько тысяч, чтобы внести очередной платёж по ипотеке и не голодать. «Пожалуйста», – прошелестел пугающий голос откуда-то из угла комнаты. Я подавила в себе волну страха и приказала успокоиться. Будь там кто-то страшный, он не заботился бы обо мне все те дни, что я сидела подле Ментоса. «Может, пора нам уже познакомиться?» – вежливо предложила я. Ответом мне была тишина. «Меня Лизой зовут». «Вы вылечили хозяина», — раздался голос, очень похожий на шелест листвы в ветреный день. «Разве такой может принадлежать человеку?» «Моя благодарность к вам не знает границ». «Рада быть полезной», — натянула улыбку я. «Не хотите ли показаться мне? Странно разговаривать с тем, кого не видишь». — Я боюсь напугать вас, Ларкана, — пронесся шепоток по комнате. — Вы и так устали. Посмотреть на меня еще успеете. Я наберу вам ванну. С этими словами он ушел. Ванная оказалась прекрасной, теплая, с ароматом роз и пеной. Насидевшись в ней вдоволь, я нашла спальню для гостей, переоделась в специально подготовленную для меня ночную сорочку и улеглась спать. Я проснулась среди ночи от сильного удара. Ощущение такое, словно по особняку разом ударили гигантской кувалдой. Содрогнулся не только особняк, но и сам остров, на котором он стоит. Будучи сонной, я не смогла понять, что происходит. Землетрясение? Цунами? Не успела я выбраться из-под одеяла, как произошел второй удар еще сильнее первого пол под моими ногами задрожал похоже некая сила пытается разрушить дом менттоса пребывая в состоянии легкой паники я выскочила в коридор добежала до лестницы и внезапно поняла что это было ошибкой я в особняке не одна там внизу копоштся мужские фигуры которых явно сюда никто не звал.